Глава пятая. Те же и дракон. Игре престолов требовалась новая Дэнэри Старгариен. Поначалу Темзин Мерчант думали заменить другой известной актрисой, Има Джимпуц из 28 недель спустя. Однако потом был объявлен открытый кастинг. 22-летняя Кларк, недавно окончивший театральную школу и имевшей в своей актерской копилке лишь несколько небольших ролей, о сериале рассказал ее агент. «На роль требовалась светлая загадочная блондинка с экзотической внешностью», пишет она в «The New Yorker». «А я маленькая пухленькая брюнетка. Почему бы не попробовать?» На первой пробе Кларк спросила, что еще она может сделать, и Бенниоф предложил станцевать. Момо ведь сплесал Хаку, когда пробовался на Дрога, и это очень ему помогло. Кларк изобразила комбинацию танца маленьких утят и робота. «Это могло все испортить», – пишет она, – «танцую я так себе». Но продюсеры догнали ее на выходе и сказали, «Поздравляем, принцесса!» Эмилия Кларк, Дейнерис Таргариен «На момент кастинга я была без работы, но все три студенческих года упорно трудилась». Мы вкалывали по 12 часов, и я относилась к себе суровее, чем кто бы то ни было. Нас учили ездить верхом, фехтовать. До голамы, мы, правда, не раздевались. А так все было. Первое, что запомнилось на съемках, то, что ассистенты режиссера должны в любой момент знать, где ты. Ты – собственность сериала. Если тебя не найдут, время и миллионы долларов будут потеряны. «Эмилия в туалет пошла», – докладывают они. «Эмилия вишню ест. А ты говоришь про себя, какого...» «И еще, в школе тебе перед каждой сценой давали время на подготовку». Я делала заметки, обдумывала процесс. Это теперь я научилась готовиться, беседуя с режиссером, а тогда не умела. Уходила и пряталась где-нибудь. Затаюсь между машинами на парковке и слышу, как ассистенты кричат. «Мы не знаем, где она. Кто-нибудь видел Эмилию?» Я никому не говорила, где была. Кто бы мне позволил такие отлучки? Сижу и бубню. «Смотри же, не облажайся!» Помимо того, что ее, недавнюю выпускницу, взяли на одну из главных ролей, Кларк пугал тот факт, что ее предшественница не справилась с ролью. Она боялась, что то же самое может случиться и с ней. Эмилия Кларк «С первого же дня я решила, что не буду выглядеть дурой и что единственный способ этого избежать – нырнуть в тему с головой. Думала, что ошибка может случиться исключительно по моей вине. Не верила по наивности, что и другие тоже могут налажать». Партнеры пароли, Иэн Глен и Джейсон Момоа, поддерживали и подбадривали ее. Иэн Глен, Джорах Мармонт. Эмилия понятия не имеет, насколько она хороша. Это ее большое достоинство, но она из-за этого все время на нервах. Я всегда старался успокоить ее, обсудить заранее ту или иную сцену. Джейсон Момоа, Кхал Дрого. Мы с Эмилией поладили сразу. Я подбежал к ней и поднял на руки. Эмилия Кларк, а потом поставил и сказал Жонка. Натурные эпизоды первого сезона снимались большей частью на Мальте, изображавшей Эссос, азиатский континент, отделенный от европейского Вестероса узким морем. Роль Момоа тоже не из простых, предполагала, что он должен служить воплощением примитивного, в основном бессловесного мужского начала. Джейсон Момоа. Сплошной экстрим. Либо мерзнешь, либо обливаешься потом. Я постоянно в кожаных штанах, а потеть и мерзнуть в них то еще удовольствие. Многие скажут, что это легко, сидишь себе и сидишь, но очень трудно внушать страх окружающим, ничего при этом не говоря. В одной из первых сцен я подъезжаю на коне к Дейенерис, смотрю на нее, бурчу что-то и уезжаю. Помню, я тогда впервые за всю карьеру почувствовал себя прямо-таки всесильным. Приятное ощущение раствориться в таком вот персонаже. Заключившие брак по расчету, супруги со временем начинают испытывать друг к другу нежные чувства. Дейнерис обращается к мужу не иначе, как «Мое солнце и звезды». Однако их первая брачная ночь завоевала весьма скандальную славу. В книге Мартина и в первом пилоте Дейнерис отдается дрога по доброй воле, но в переснятой версии она становится жертвой супружеского насилия. Джордж Р.Р. Мартин, автор, исполнительный сопродюсер. Зачем было превращать секс по обоюдному согласию, от которого даже конь возбудился, в изнасилование? Заранее мы это не обсуждали, да и сцена из-за этого не выиграла, а только проиграла. По словам и Фейуайса, книжная версия на экране просто не складывалась. Дрого и у Мартина после первой ночи обращается с Дэнни грубо, пока она не берет инициативу в свои руки. Эта сцена присутствует и в сериале. Поэтому в первоначальном сценарии «Дикий кочевник», которого Дейнерис видит в первые жизни, сначала почему-то нежен с ней, потом груб, потом снова нежен. Дэвид Бенниофф. Автор идеи, исполнительный продюсер. Сначала мы написали сценарий точно по книге, и вот что вышло. Девушка почему-то с радостью отдается варвару, за которого ее только что выдали, и который не внушает ей ничего, кроме ужаса. Как-то не очень понятно. Дэн Вайс. Автор идеи – исполнительный продюсер. А во второй серии у них опять жесткий секс. В книге это было уместно, но у нас не хватало ресурсов и времени, чтобы обыграть это. Слишком все быстро. Сами актеры чувствовали, что это не склеивается, и не могли найти эмоциональные зацепки. Дэвид Бенниов. Когда Эмилия Кларк или Джейсон Момоа поделились своими мыслями, мы задумались. Это не значит, что мы каждый раз что-то меняем но их сомнения насчет брачной ночи совпали с нашими собственными. Актеры часто снимались без одежды, относительно чего Эмилия Кларк испытывала смешанные чувства. В наших последних интервью она активно защищает обнаженку. «Это истинное я, сильное и гордое», сказала она в шестом сезоне, где Нагай Инерис с торжеством выходит из огня уничтожившего В.С. Дотрак. «Я по-настоящему счастлива, что согласилась на эту сцену, обойдясь без дублерши». Но признавалась она и в том, что ей бывало неловко, особенно в первом сезоне, когда группа еще только училась снимать эффективно, не говоря уже деликатности. «Трудные были дни», — говорила она, а в подкасте «The Armchair Expert» добавила, «Я скандалила на площадке, требуя не убирать простыню». Она также добавила, что Глен и Момоа очень ей помогали и защищали ее. Энглен. В те моменты, когда она чувствовала себя особенно беззащитной, я старался, чтобы протокол соблюдали и обращались с ней уважительно. Эмилия Кларк. Мне так хотелось стать настоящим профессионалом, что я отвечала «да» на все, что предлагали, а потом плакала в ванной, но об этом никто не знал. Кларк замечает также, что актеров мужчин донимали по поводу эротических сцен гораздо меньше, чем ее. Эмилия Кларк. Вот Михаэля Хаусмана, да Ариона Харриса, хоть раз спросили про сцену, где он разом скидывает в себя всю одежду. Мужчин, правда, тоже уговаривали раздеться, что могут подтвердить Джейсон Момоа, Юджин Майкл Саймон и Кристиан Нейрн. Дэвид Бенниофф. Первая сексуальная сцена, которую мы снимали, вернее переснимали, с Эмилией, это та, где она показывает Кхалу, что любовью можно заниматься и по-другому. Сцена красивая, романтическая. Мы нервничали, потому что в роли режиссеров выступали впервые. Все вроде бы прошло хорошо. Джейсон подходит ко мне говорит. Вы здорово поработали. Руку жмет и сует в нее... Дэн Вайс. Члена носок называется. Дэвид Беньев. Как презерватив, только чуток побольше. Он сунул мне в руку то, что было на нем всю сцену. Джейсон Момо. Сам напросился. Снимающий чехол, Момоа», — говорит, «принеси жертву ради искусства». А я такой, «Да иди ты, стану я жену злить. Этот предмет только для одной леди». Мы с Дэвидом всегда друг друга подкалываем. Ну а потом я носочек снял, обнимаю его, трясу ему руку и говорю, «Теперь, брат, у тебя есть частичка меня». А потом мы неожиданно увидели в кадре голова Ходора. Кристиан Нейрн, Ходор. Дэвид и Дэн спросили, согласен ли я сняться без одежды. Я уточнил, будет ли присутствовать ребенок. Мне сказали, что да. Я попросил надеть муляж. Они согласились. Боялся я до усрачки. Но пошел на это из-за позитивного отношения к обнаженному телу. В «Игре престолов» полно голых всех форм и размеров. Больше, наверное, чем в любом другом сериале. На площадке была толпа, хотя меня уверяли в обратном. Никогда столько народу на съемках не видел. Закрепили на мне муляж. Это очень смущало, но и освобождала тоже. Ржали все от души. Дэвид Бенниоф. Обнаженка равных возможностей. В книге сказано, что в Ходере есть великанская кровь. Надо же было как-то показать это. И мы не хотели делать, как в Остине Пауэрсе, где он прикрывается французским багетом. Участники «Игры престолов» еще не раз будут высказываться на этих страницах об эротической составляющей сериала. Но вернемся пока к Дейнерис и Дрогу. Их брак по договоренности превратился в союз по любви. Она забеременела, ее мерзкий брат Визерис бесится, да тракийцы презирают его. Когда он с пьяну поднимает руку на сестру и дитя в ее череве, Кхал выливает ему на голову котел с расплавленным золотом. Для Дейенерис это решающий момент. Она впервые оказывает сопротивление старшему брату Тирану и показывает свою темную сторону. Он не был драконом, — бесстрастно произносит она, глядя на мертвого брата. — Огонь не может убить дракона. Эмилия Кларк что, — Что-что я должна сыграть? А, понятно. Продемонстрировать свою силу. Мне надо посидеть минутку между машинами и подумать. Я, значит, проявляю лояльность к мужу. Но ведь Визерис мой родной брат. Способен ли мой незрелый ум охватить, что родной человек может быть худшим твоим врагом? Каково это – быть ребенком, которым всю жизнь помыкали? Откуда во мне взялись силы возвыситься над тем единственным, что я знала всегда? Подняться, глубоко вздохнуть и сказать «Да, мне, оказывается, лгали всю жизнь». Вот ступеньки к тому, что чувствует Дейнерис в конце эпизода. Питер Динклейдж, Тирион Ланнистер «Игра Эмилии здесь особенно впечатляет, потому что все получается ненамеренно». «Ты для меня больше не существуешь». «Будь это специально, не вышло бы так эффектно. Его для героини больше нет. В ее жизни появился новый человек, которого она непонятно за что полюбила. Вот что так круто в этом сериале. Отношения, начавшиеся хуже некуда, могут перерасти в любовь. И наоборот. Тонкость Эмилии изумляет. Тут можно было сыграть в духе «по делом тебе, братец» или «он этого не заслуживал». Но она делает нечто среднее, и в этом весь ужас». За один сезон она меняется до неузнаваемости. Эмилия Кларк: В такой момент кричать ни к чему, да и гнев неуместен. Он, конечно, горами движет, но женщины под его влиянием впадают в истерику и сбиваются на белый шум. Единственный выход быть самым сильным человеком из всех собравшихся, а такой человек всегда молчит. Вот откуда железное самообладание Дейнерис. Я помню, говорила себе так тяжелее, но и лучше. «Ведь Дрога, конечно же, смотрит на меня и видит, как я реагирую на казнь своего брата». Сцена была сложной и с технической точки зрения. Гибель Визериса снималась при минимуме компьютерной графики. В парике Гарри Ллойда проделали много дырочек, через которые выходил пар. Дэниэль Минахан, режиссер. «Не так это просто вылить расплавленный металл на голову человеку, а парик стоил дорого. У нас был всего один дубль». Гарри Ллойд, Визерис Таргариен Я волновался, как бы мой подвыпивший Визерис не показался смешным. Смотрел на YouTube-видео с пьяными и ходил по коридору в отеле, стараясь шататься правильно. А перед самой съемкой, сидя в палатке на холоде, подлил в свой горячий Тодди, чай с медом, прихваченный с собой виски. Мою легкую заторможенность, которая смотрелась так естественно, можно было выдать за страх. Даниэль Минахан Меня удивило, как сильно нервничает обычно бесстрашный и непоколебимый Джейсон Момоа. Перед съемкой, перехватив мой взгляд, он показал мне свою дрожащую руку. Джейсон Момоа. Конечно, я переживал. Не хотел испортить всю сцену. Даниэль Минахан. Золото, которому вешан дрогу, на самом деле было из воска. Мы бросили его в котел, показали бурлящую золотистую жидкость, и Джейсон сказал Гарри, «Готов? Выливаю». Джейсон Момоа. Есть моменты, когда ты полностью перевоплощаешься в своего героя. Ни о чем не беспокоишься, только слушаешь и ощущаешь, точно под кайфом. Тот момент был таким на сто процентов. Я потрогал живот Эмилии, повернувшись к Гарри спиной, и отдал приказ взять его, стараясь быть спокойным и собранным. Сдрога шутки плохи, Он проделывал это тысячу раз. Гарри Лойд. Я консультировался с врачом. Он сказал, что Визерис умирает, когда золото прожигает мозг, и успевает крикнуть разве что один раз. Мне велели завопить качественно, чтобы всех пробрало. Джейсон Момоа. Болевая котел, я пришел в неистовство и не сводил с гарри глаз. Втягивал в себя пар. Думаю, друга получил бы удовольствие, глядя, как золото затекает в рот Визерису. Потом отхожу и думаю. Какая-то генетическая хрень, не иначе. Очень уж мне понравилось это дело. Даниэль Минахан. Так и сняли с одного дубля. Еще один примечательный момент в линии Дейнерис Дрого, это бой Кхала с воином Маго. Ни в романе, ни в сценарии его не было. Джейсон Момоа. В книге почему-то ни разу не показано, как Дрога сражается. Я сказал Дэвиду и Дэну, что мне этого не хватает. «Вообще-то Джордж обалденно его описал, а мне охота подраться. Я потому и сплясал Хаку на пробах, чтобы показать, какой он в бою». «Это будет просто», – сказал я. «Сделаю пару финтов, и все увидят, какой он быстрый». Дэвид Бенниофф «У Джейсона были классные идеи, которые нам нравились, и которые мы со временем стали использовать. Одна из ранних была такая. Я, типа, самый крутой чувак в тех местах. Я косу ни разу не стриг, потому что всегда побеждал». «Меня все боятся. Почему же никто не видел, как я дерусь? Как-то неправильно». Мы ему говорили, «Да все в порядке, ты такой крутой, что тебе ничего не надо доказывать. Ты победил в тысячи битв, Джейсон, иди уже к себе в трейлер». Но было действительно странновато не показать, что этот парень лучше всего умеет. Сцену боя, вопреки ограниченному бюджету первого сезона и напряженному графику, придумали на лету. Сначала предполагалось, что магу оскорбит Дейнерис, а друга сразится с ним и отсечет ему голову. Джейсон Момоа «Потом мне приснилось, что кто-то сказал гадость моей жене, а я порвал ему глотку и выдрал язык». Даниэль Минахан «Не хочу я башку ему рубить. Сколько можно?» — сказал Джейсон. «Лучше вырву язык через глотку». «Ладно», — говорю я, — «надо будет язык сварганить». Джейсон Момоа Парень, с которым я дрался, Ивайло Димитров, болгарин, мой дублер в верховой езде. Из-за спешки больше никого не нашли. Но ему надо сказать речь на дотракийском, а он и по-английски не говорит. Продюсеры мне заявили, ты его нанял, ты и учи. Стал я учить болгарина дотракийскому, и он сыграл просто здорово. Тот язык до сих пор у меня в голове. Чуть позже Дрога умрет от легкой раны, полученной в этом бою. Первоначально его должны были ранить в оставшемся за кадром набеге. Дейнерис уговаривает мужа допустить к себе рабыню-знахарку. Но это решение оказывается фатальным. Начинается заражение крови, от которого Кхал погибает. Излюбленный прием Мартина. Непобедимый воин умирает из-за мелкого просчета, поставив чувство выше предосторожности. Джейсон Момоа Просто поразительно, как Джордж это делает. Сначала ты смотришь на его героев так потом по-другому, ненавидишь их, затем начинаешь любить, в итоге их убивают, тебя все время крутят в водовороте эмоций. Дети в его книгах постоянно растут, и самые неприметные, казалось бы, персонажи делают то же самое. Он создал прекрасный мир. Хал Дрого стал для меня феноменальным опытом. Жаль, что так ненадолго. Некоторое время он, впрочем, мешал карьере момуа Актер так убедительно сыграл вождя кочевников, что продюсеры считали его способным только на роли молчаливых суровых воинов, которые не предполагают диалогов. Но фанаты полюбили его, и однажды актер получил главную роль в Аквамене. Джейсон Момоа «Меня долго ругали за Дрогу, и я обижался. Думали, что я и по-английски не говорю. А я ведь не кхал. Я похож на него в том, что касается любви и нежности к женщине, а в остальном совсем нет». Потом все посмотрели сериал еще раз и дружно в него влюбились. Я снимался в «Престолах» 10 лет назад, а люди все еще без ума от него. Никак не уймутся.